Глава седьмая. Квантовая теория и ядерная модель атома. Период вплоть до начала Первой мировой войны, освещенный в шестой главе, ознаменовался также открытием, сделанным Резерфордом и его сотрудниками, которое привело к констатации существования у атома центрального ядра ничтожных размеров, обладающего большим электрическим зарядом. Из этого открытия возникла современная теория структуры атома, называемого обычно ядерным атомом резерфорда Бора. Склад Бора в первую очередь касался не ядра, а его электронного окружения, которое нейтрализует ядерный заряд, изучаемого главным образом спектроскопией, а также общей химией-физикой, в отличие от новых субатомных явлений, которые в основном и определяют тему последующих разделов. Наоборот, экспериментальное обнаружение ядра и понимание его таким, каким его представлял Резерфорд, вероятно, более чем любое другое открытие продвинуло вперед разработку главного направления, так как с течением времени именно оно открыло путь к искусственным превращениям элементов. Сделанное в тот же период, что и открытие изотопов, и формулировка закона радиоактивных смещений, а также благодаря тотчас последовавшей за ними работе Бора по оптическим спектрам и работе Мозли по спектрам рентгеновского излучения, это открытие сразу же заставило весь мир физической науки, то есть всех математиков, физиков и химиков, принять ядерную модель атома.